Не предупреждал. Низкий рык прокатился во мраке. «Сумеречный кот», — понял Джон. И тут же услышал другого поближе. Он достал свой меч и прислушался. «Нас они не тронут», — сказал Игрит. «Они за мертвыми пришли. Коты чуют кровь за шесть миль. Они не уйдут, пока не обгложат трупы дочисты и не разгрызут кости. Звуки их пиршества —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 назвавшись Сигериком Соскагоса. Сигерик на языке первых людей значит «обманщик». Великаны до сих пор говорят на этом наречии. Певцов на севере, и на юге встречают радушно, поэтому Байль ел за столом лорда Старка и до середины ночи играл ему, сидящему на своем высоком месте. Байль пел и старые, песни и новые,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 Лёжа в ожидании смерти, лорд Брандон услышал детский плач. Лорд пошёл на этот звук и увидел, что дочь его снова спит в своей постели с младенцем у груди. «Значит, Байль вернул её назад?» «Нет, они всё это время пробыли в Винтерфелле, в усыпальнице под замком. Дева так полюбила Байля, что родила ему сына, хотя, по правде сказать, его все девушки любили» за песни, которые он пил. Но одно верно. Байль оставил лорду дитя за сорванную без спроса розу, и мальчик, когда вырос, стал следующим лордом Старком. Вот почему в тебе, как и во мне, течет кровь Байля. Ничего этого не было. Было или не было, песня все равно красивая. Мне ее пела мать. Такая же женщина, как и твоя, Джон Сноу.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 Куоран ничего не сказал, увидев пленницу, а змей только и проронил. Их было трое. «Мы видели двоих», — сказал Эббин. «Вернее, то, что коты от них оставили». На девушку смотрели с явным подозрением. «Она сдалась», — счел нужным заметить Джон. «Ты знаешь, кто я?» — с бесстрастным лицом спросил ее Куоран. Корон полурукий. Рядом с ним Игрит казался совсем ребенком, но держалась храбро. Скажи правду, если бы я сдался вашим, что бы мне это дало? Ты бы умер медленнее. Нам нечем ее кормить, сказал командир Джону. И сторожить ее некому. — Впереди опасно, парень, — добавил оруженосец Далбридж.